«Никит, Никитушка, спой еще раз про этих, ну, где?» «А еще на наших женщин позарились, а страшных аж жуть!» «Запросто», — охотно согласился я, усердно пытаясь поймать падающий с колен гусли. «Хреновая замена гитаре, должен вам заметить, господа». «С другой стороны...» Попытки избацить восьадскую на балалайке вообще ни к чему не привели. То ли расстроенная она, то ли струн маловато, то ли трёх блатных аккордов недостаточно. Изменяемся. В консерватории их не кончали. А когда мужик к левойн попадал в дремучий лес, кто то с то скик, то с перепою, а кто с дуру в чащу лес по причине попадали без причины ли, только всех их и видаль словно скинули. «Страшно! Аж жуть!» С пьяной радостью подхватил царь Горох. «Эх, пропадай, моя телега, шестисотый Мерседес!» Хмельной резкий мед оказался коварной штукой. Языки у нас почти не заплетались, в голове приятно шумело, а вот встать на ноги и запросто пройтись по досточке не мог ни один. Государь скинул кафтан и сапоги, восседал на скамье на босс ногу. Корона так залихватски сдвинулась на бекрень, что держалась на одном ухе». Я тоже снял фуражку, уркитель и здорово ослабил галстук. Нам обоим было хорошо. Доклад о делах я успел сделать раньше, кажется. Нет, нет, точно, рассказал. Голова-то у меня с исхной вывода такой за выгор. Пул заговор раскрыл. Награжу я тебя боярской шапкой, пожалуй, и менье дам, и эту женю я тебя. Вот. Не надо, твердо ответил я Почему? У тебя шапка боярская Высокая, бобровая, теплая есть? Нет А имение? Недвижимость хоть какая есть? Нет и не надо, уперся я Горох надулся, расстроился Пару минут он обжигал меня Самыми грозными взглядами Потом хлюпнул носом Собственноручно наполнил наши ковши И пододвинул мне Свинья ты неблагодарная, вот ты то. Кто Хоть бы уважение проявил государю царю ведь я и не мухомор тебя врыла тиху заботишь ведь как отец родной ну не надо я очень ценю ваше расположение врёшь не ценишь да ценю же ценю опять врёшь оценишь так женись «Зачем мне это?» — несколько разгорячился я, но его благоволения меня достали. «Что за постоянная идея фикс? Каждый наш задушевный разговор заканчивается угрозой свадьбы. Да насмотрелся я на ваших боярских дочерей. У всех рост с хорошую колончу, в плечах, как зеленые береты, бедром зашибить может, грудь колесом едва сарафан не лопается, а глаза добрые-добрые, как у коровы». И мозгов в той же пропорции. Ну так и какого разна тебе ещё от бабы и надоть? Вам это не объяснишь. Да уж ты объясни. Сне зайди к нам у богим, опять ударился в пьяну и обиду государь. А что я мог ему объяснить? Что ещё не забыл ту из другого мира, что невольно ищу девушку хоть чуть-чуть напоминающую мне Наташу? Нет. По совести говоря, активными поисками я пока не занимался Но это, это моя личная жизнь Ладно, Твое Величество, будь по-вашему Только объясните мне, Христа ради Зачем вам непременно нужно меня женить? Положено мне И не мной придумано Наставительно поднял палец царь И что, выпьешь? Нет? Ну, как хочешь, тогда я тоже не буду Че я, алкаш какой, в одиночку упивать? Не отвлекайтесь от Демы, напомнил я. Мы с ним хорошо сидели. Если не пытаться вставать, то даже очень хорошо. В словах спотыкались редко и не настолько, чтобы исказить основную мысль. Так что, в смысле, всё нормально, да? Так вот, что я тебе сказать хотел. Срии, а не мы. Мы же не для себя живём, для блага государства. Я за землю эту, за столицу Да за любое сельцо малое Живота своего не пожалею Веришь? Верю Правильно О ком царь в первую очередь думать должен? О людях Только о них и пекусь денно и нощно У царя сердце большое Ума палата, рука твердая А только как одному державу управлять? Без слуг верных никак нельзя Понял? Да Петрел усёк. Мне показалось, я правильно уловил, куда он клонит. В соответствии со средневековыми традициями вы даруете мне землю, титул и супругу, чтобы навсегда привязать меня к Лукошкину с материальной и семейной точки зрения. Голова. Удовлетворённо кряхтит, молчит, горох. Вот ведь я ж говорил, голова. Ничего ему рассольвывать не надо, сам дойдёт, размешает, полной ложкой зачерпнёт, да и в рот. Пойми, мне среди прочих и бояр мне удобно. Долженству тебя. Эон кака высока, а своего ничего нет. Ни дома, ни детей, ни плетей. Не порядок это. Любая птица за своё гнездо на смерть стоять будет, а тем, кто от добра доженить бы бежит, веры нет. Попомни мои слова.